Глава девятнадцатая. У кабинета оказалось только три стены, четвертая же полностью отсутствовала. Вместо нее белело ограждение, заставленное цветами. Девушка с любопытством глянула вниз, кабинет оказался балконом, возвышающимся над общим залом. Мы частенько бываем здесь. Флайвер с легкой улыбкой наблюдал за ее действиями. Люблю это место. Особенно местную кухню. Красноречиво облизнулся Ренуар. Он уже успел упасть в одно из кресел и распорядиться насчет аперитива, а потом щелкнул пальцами, и в воздухе заискрились разноцветные огоньки. «Очень уютно», — согласилась Кира, — «и пахнет просто изумительно. Вы всегда занимаете этот кабинет?» Она отметила и тяжелый стол, явно из ценной породы дерева, и глубокие кресла, обтянутые красной кожей. Похоже, кафе не бедствовало и приносило своим хозяевам стабильный доход. «Здесь нам не докучают другие посетители», — пояснил Флайвер, пристраиваясь напротив Ренуара. «А открытый балкон? Его всегда можно прикрыть магическим куполом». Кира застыла в раздумье. Драконы устроились так, что теперь, какое бы из оставшихся двух кресел она ни заняла, все равно окажется между ними. Но как ей поступить? Сесть лицом к балкону и спиной к двери или наоборот? Дилемму решил официант. Войдя с подносом, он расставил бокалы и закуски так, что девушке не оставалось ничего другого, как только сесть спиной к двери. Флайвер оказался по левую руку от нее, а Ренуар — по правую, и оба, судя по их довольным лицам, были рады такому соседству. Драконы тут же бросились ухаживать за ней в лучших традициях своего воспитания. Кира уже давно не ощущала себя центром мужского внимания, а тут еще и мужчины, красавцы, есть от чего голову потерять. Только она никак не могла отделаться от мысли, что эти двое — не люди. Вон как поблескивают их вертикальные зрачки и слюдяные чешуйки на висках. А при улыбке даже клыки видно. Она вспомнила, как при осмотре лаборатории капитан Вигард отрастил когти и едва сдержалась, чтобы не передёрнуть плечами. Сейчас они все такие милые с ней, такие заботливые. Но что будет, когда выяснится, что она метаморф, а никакая не леди? Вдруг захотят сцедить ее кровь для своих омолаживающих зелий? «Какое прелестное украшение!» Голос Ренуара вывел девушку из задумчивости. «Давно не видел таких!» Ее рука машинально дернулась к груди, только секунду спустя до Киры дошло. Кулон с джиннией надежно спрятан под платьем, а дракон говорит о чем то другом. Она опустила взгляд на свою руку. Ренуар разглядывал браслет Лареты, который она сегодня надела. «У вас есть жених?» поинтересовался он, и в его тоне девушке почудилось напряжение. «Почему вы так решили?» — улыбнулась она, молясь, чтобы улыбка вышла легкомысленной. «Этот браслет. Насколько я знаю, у людей такие принято дарить невесте в честь помолвки». «А вот это очень опасная тема». Кира поняла, что ступила на тонкий лед, который может треснуть от любого неосторожного слова. «Что она знает об этой Ларетте?» «Да ничего! Есть ли у нее родственники или друзья? А что, если придется встретиться с ними? Хорошо играть чужую роль там, где тебя никто не знает. Нужно срочно искать выход из положения». По-прежнему улыбаясь, Кира плавным движением натянула рукав на браслет и мурлыкнула. «Позвольте, я оставлю свою личную жизнь в секрете». Ренуар тут же начал извиняться. «Простите, вы правы, это не мое дело». А вот Флайвер молчал. Казалось, его совершенно не интересует, есть у леди Ларетты жених или нет. Отдав должное местной кухне, драконы вспомнили, что леди обещала им прогулку. «Вы уже были в эльфийском Розариуме?» — поинтересовался один. «А в городском магпитомнике, добавил второй. «А висячие сады видели?» «А и подром? «А бассейн с русалками?» «Нет-нет», — рассмеялась Кира, поддаваясь на их уговоры. «Признаюсь, я еще ничего не видела в вашем прелестном городе». «Тогда мы просто обязаны показать вам это все». «А русалки настоящие?» — уточнила она. «Вот и узнаете, леди», — усмехнулся Флайвер. «Но сначала заедем в магическую лавку», — с милой улыбкой напомнила Кира. Покинув гостеприимную кофейню, вся компания погрузилась в Ландо, экипаж успел отъехать немного, когда Ренуар внезапно вспомнил, что забыл на столе перчатки. Флайвер демонстративно закатил глаза и сдал тяжелый вздох. «Простите моего друга Леди, он маг, а все маги немного не от мира сего». «Но ведь вы тоже маг», — напомнила девушка. «Кажется, боевик? Меня спасает военная дисциплина. Дожидаясь блондина, они перекидывались ничего не значащими фразами, пока из дверей здания напротив кафе не вышли двое. В одном из них Кира узнала Альта Клеменса. Да и как его не узнать, если насыщенно зеленые кудри парня светились за километр? Альт выскочил первым и придержал дверь, пропуская вперед длинноволосого эльфа с горделевой осанкой и надменным лицом. Кира отметила плащ с высоким воротником и эфес, торчащий из-под полы а еще перстни с разноцветными камнями, сверкающие на пальцах эльфа. «Вы знаете, кто это?» Наклонившись к Флаверу, спросила она в полголоса. «Вы о Дриаде или об эльфе?» Уточнил тот, проследив за ее взглядом. «Об эльфе?» «А, это известная личность. Лаусиэль Галендан, декан с факультета алхимии». «Вы с ним хорошо знакомы?» «Встречались на паре приемов, не больше. Он вас чем-то заинтересовал?» Кера поймала на себе проницательный взгляд дракона и тактически отступила. «Нет, ничего особенного. Думаете, он может быть связан с вашим расследованием?» Она мысленно чертыхнулась. «Вот же дотошный!» А вслух аккуратно сказала. «Боюсь, у меня нет права обсуждать это с вами». Флайвер удовлетворенно кивнул и, казалось, потерял к парочке на крыльце весь интерес. Кира же продолжила наблюдать. С одной стороны, потому что нечем было заняться, а с другой, пропавший профессор Марсель де Рильон работал на кафедре именно этого Галиндана. Эльф с Дриадом с минуту, переговариваясь о чем то но вот Альт почтительно поклонился и направился вниз по улице. Эльф остался стоять и смотреть ему вслед с бесстрастным лицом. Кира отметила, как он крутит один из перстней, будто нервничает, словно, почувствовав ее внимание, декан вскинул голову. Обвёл холодным взглядом улицу и припаркованные экипажи. Затем поднял воротник, спрятал лицо и быстрым шагом сбежал с крыльца. Пара секунд, и он исчез за углом. «А вот и я!» — в ландо запрыгнул запыхавшийся ренуар. «Ну что, едем в Маглавку? Я тут знаю одну поблизости». Экипаж плавно тронулся с места. Подчиняясь проснувшемуся инстинкту, Кира спросила. «Что это за здание?» Она указала на высокое крыльцо, где минуту назад беседовали эльф и дриад. «Это аптека. В ней наши лекари обычно закупают сборы для лекарственных зелий. А для алхимиков там что-то полезное есть?» Драконы переглянулись и дружно пожали плечами. «Это нужно спросить у аптекаря». Покивав, Кира сделала мысленную пометку. Надо бы поскорее наведаться в академию и поговорить с коллегами Дериллиона. Особенно с этим надменным эльфом. Уж слишком странно он себя вел. Можно сказать, подозрительно. Прогулка в обществе драконов затянулась до самого вечера. Они не отпускали девушку до тех пор, пока та не объездила с ними весь город и не оценила все местные красоты. По пути они угощали ее яблоками в карамели, клубникой в шоколаде и прочими лакомствами, кои в избытке продавались на улице. В магической лавке Кира сумела купить пару экранирующих амулетов в виде персней. Она боялась, что драконы начнут расспрашивать, зачем ей столь странные украшения, но они оказались настоящими джентльменами и не пошли за ней в лавку, а подождали снаружи. Молодой продавец-полуэльф предупредил. «Леди, амулеты работают только когда прикасаются к телу». «Ага», — отметила иномерянка, — «значит, не обязательно носить их на пальцах» и тут же засунула поглубже в декольте. Ни к чему ее спутникам знать, что она здесь покупала. Амулеты активировались, едва соприкоснулись с кожей. Кира почувствовала легкое тепло, которое через секунду пропало. Улыбнувшись полуэльфу, она попросила. «Дайте еще амулеты от злого умысла и от сглаза. Надо же что-то продемонстрировать дотошному флайверу». К её тайной радости Брюнет не стал ни о чем расспрашивать, а вот Ринуар смотрел кольца, продемонстрированные девушкой вынес вердикт. «Хорошая покупка. Такой хрупкой девушке, как вы, да еще детективу, нужна защита». Под конец прогулки Кира почувствовала себя плотно надутым шариком и была очень рада, когда Ландо подкатила к дому профессора Дерильона. Оба дракона спрыгнули на земь и протянули ей руки. Немного подумав, Кира опёрлась на обе. Она не хотела делать авансы ни тому, ни другому. Но недаром же говорят, держи врагов близко, а друзей еще ближе. Вот и ей стоит сохранять с этими двумя видимость хороших отношений. Кто знает, как скоро ей пригодится их помощь. Едва она сошла на землю, как оба мужчины обступили ее. Кире пришлось обоих взять под руки. Так они и прошествовали к дому под суровыми взглядами охраны, представленной Вигардом. Арда встретила на крыльце. «Я ухожу, госпожа!» Она чопорно поклонилась драконам и временной хозяйке. «Уже поздно. Ваш гардероб приведен в порядок. Комнаты убраны, платье на завтра приготовлено. Приходили зеленщик и молочник, у которых профессор закупал продукты. Я взяла на себя смелость оставить прежний договор в силе. Так вы будете получать свежее молоко и сыр по вторникам, а овощи и зелень по пятницам». «Молоко — это хорошо», — пробормотала Кира, отпуская ее. «Котятам пригодится». «Котятам?» — удивился Ренуар. «Вы уже и живностью обзавелись». «Скорее, это она мною!» — улыбнулась девушка. Флайвер прищурился. «Уж не о пропавших ли детёнышах Монтикоры вы говорите? Так вам известно?» Кира нахмурилась. «Сегодня днём, когда драконы пришли пригласить её на прогулку, они не видели малышей. Неужели капитан Вигард растрепал? Или тот гном с моноклем?» «Запах», — пояснил Брюнет, поймав ее взгляд, — «от вас пахнет мантикорой». «И мы знаем, что с собой вы их привезти не могли», — добавил блондин. «Но я удивлен, что вы их оставили». «От вас ничего не скроешь», — улыбнулась девушка, пряча за улыбкой досаду. «Ну, время позднее». «На улице в самом деле уже начинали зажигаться первые фонари». «Может, вы угостите нас чашечкой чая?» Флайвер вдруг сжал ее руку крепче, чем позволяли приличия. «Да», — заявил Ренуар, в свою очередь сжимая ее ладонь. «Я бы тоже не отказался выпить из ваших рук». Кира с трудом удержала на лице безмятежное выражение, пока в голове лихорадочно крутились мысли. «Отказать? А что, если это вызовет подозрение? Как должна отреагировать настоящая Ларетта? Как тут вообще принято отвечать на подобные приглашения?» В конце концов, память подсказала выход. «Простите, господа, но уже поздно. Я не могу пригласить вас к себе. К тому же, как вы уже знаете, у меня есть жених». И девушка демонстративно опустила взгляд на браслет. Ренуар тут же вздохнул с таким видом, будто она убила в нем всю надежду. А вот Флайвер сухо заметил. «Вашему жениху стоило бы присматривать за вами получше. Тогда вы бы не оказались в опасной ситуации одна на дороге» крыть было нечем. Скомканно попрощавшись, она поднялась по ступенькам и скрылась за дверью. Но через минуту не выдержала, подбежала к окну и тайком выглянула из-за занавески. Драконы все еще стояли возле крыльца. Ренуар явно озадаченный поведением друга, а вот Флайвер изучал фасад с таким видом, будто решал дилемму. Сквозь неплотно прикрытую створку Кира услышала. «Флай, дались тебе эти котята?» «Не котята, Рен». В Последнее время вокруг этого дома происходит слишком много странностей, тебе не кажется? Профессор пропал, лабораторию разгромили, теперь мантикор подкинули. Почему именно сюда? Дальше по улице еще три заброшенных дома, где уже сто лет никто не живет. «Совпадение?» «Вряд ли, к тому же пришел ответ на запрос. Ларета Данкур терпеть не может животных». Ахнув, Кира быстро захлопнула рот ладошкой. «Вот ящерица дотошная, и когда он успел?» Ответ пришел тут же, причем откуда она не ждала. Так вот что было в том мак-письме, протянул Ренуар. Ловко ты меня в кофейню спровадил, а жених-то у нее есть на самом деле?